Указатель впереди, примыкающая дорога, сказал Ив, дёрнув головой вправо, на Долию. Я подумал о старом деле с таким именем, но не знал, слышали ли эти ребята о нём. Никто из них не прокомментировал. Давай вперёд. Убийцам мог решить отъехать как можно дальше и быстрее, и вряд ли будет рисковать уходить по второстепенной дороге, если если только он не изучил тот отрезок много лучше нас, но времени размышлять об этом не было. Гей Смит продолжал надрываться, мечтать о невозможном, когда по рации прозвучало сообщение от патрульного из Нью-Мексико. Есть машина. Координаты, рявкнул Тони. Сразу справа от US 285, не доезжая примерно милю до городка Кланс Корнер. Чёрт, Юка или север? Север, север. Это впереди, совсем рядом, сказал Тони и жутко улыбнулся мне. Вы угадали направление. Мы подъехали к шести патрульным машинам с включёнными мигалками, окружившими чёрный внедорожник, прижавшийся к узкой обочине. Номер проверили. Где-то на прокат, сказал патрульный, не теряя времени на то, чтобы представиться. "Спасибо", поблагодарил я. Он де-факто был главным здесь. Внутри есть кто-нибудь? В салон ещё не заглядывали. Похоже, брошен. Технике далеко на подходе. Как насчёт того, чтобы растянуть ленту? чтобы ваши парни не затоптали на хрен здесь все отпечатки ног или колёс, резко спросила я. Патрульный, похоже, обиделся, но что-то подсказала ему, что сейчас не время бадаться с бюро. Я вернулась к нашему Вэну и взяла пару латексных перчаток, велела Тони и Иве оставаться на месте. Скорее всего, скоро поедем, не исключено, что здесь пустышка. Мне надо было хоть бы заглянуть внутрь, увидеть там ли Джессика или её тело. Я подошла к внедорожнику со стороны пассажирского сиденья и открыла дверь, чтобы не испортить отпечатки водителя. Включилась лампочка в салоне. Пусто. Я не увидела ничего, кроме прослушки Джессики, смонтированной под сидельный плеер. Микрофон ловил голос Кейт Смит, который всё ещё лился из плеера машины: "Ты никто, пока тебя не полюбит кто-то. К чёрту протокол осмотра места преступления". Я врезала тыльной стороной ладони по кнопке, лишь бы поскорее заткнуть ее. Именно в тот момент я заметила на полу, перед пассажирским сиденьем, раздавленный чипс Доритес в лужице крови. Преступник, не теряя времени, сразу же искалечил ее, лишив шанса бежать. В масштабной облаве, охватившей весь Юго-Запад, опрашивали людей, проверяли агентство проката автомобилей. Внедорожник арендовал Элиас Смит, слегка переначенное слово «Аллиас». Элиас. Примечание. Переводится с английского как кличка, псевдоним. Конец примечания. Явная нулевая информация. Быстро пришло заключение из криминалистической лаборатории округа Колумбия, лучшей в стране. Отпечатки пальцев Джессики в огромном количестве, оставленные на всех поверхностях поблизости от пассажирского сиденья, рассыпанные крошки, таким способом она оставляла след. Другие обнаруженные отпечатки не значились ни в одной дактилоскопической системе идентификации. На диске Кей Смит и коробке от него, найденных под водительским сиденьем, отпечатков не найдено. Зато по всему салону их обнаружилось уйма. Ведь это автомобиль из проката, и убийца намеренно выбрал тот, которым очень часто пользовались. Он сделал одну маленькую ошибку, надел наушники, и оставил на них свою ДНК, но она смешалась с ДНК Джессики. Даже если бы мы внесли данные в картотеку, ДНК наверняка оказались бы такими загрязненными, что доказать принадлежность будет невероятно тяжело. И я никогда не узнаю, слышал ли он, как я звала Джессика. «Джессика, ты где?» Если он слышал, я была той, кто рассекретил ее». Мы продолжали поиск, в то же время предполагая найти тело где-то на обочине дороги, как находили другие тела. Спустя неделю поняли, что убийца не стал рисковать и затаился. Потом последовали неоднократные консультации с экспертами в Вашингтоне, общение с Робертснами, Заком и Еленой, когда Елена была ещё жива и замужем за Заком. Все мы понимали, что Джессика мертва, но Робертсны не сдавались и верили долгие месяцы. годы. Ещё, конечно, были эти открытки. Гори Зака подпитывали, вдыхали в него жизнь открытками, которые слал ему убийца, забавляясь бесчеловечной шуткой, и никаких других зацепок. Потеря секретного агента всеми силами утаивалась от прессы. В последующие годы я не прекращал искать убийцу, но безрезультатно. Насколько я знаю, Джессика стала его последней жертвой. Мой исчерпывающий отчёт и аудиофайлы наших с Джессикой переговоров, включая её последние, адресованные мне слова "Приём, подтверждаю, учитель" и CD Kate Smith, проигранные трижды, хранятся в архивах бюро. И это всё, что я знал наверняка до того момента, когда увидел тело Джессики в машине на дороге к Маунт-Лемон. Путевые листы Линчи можно проверить, но времени для этого не было. Я вновь мысленно проследила за развитием последних событий: задержание Линча и его добровольное признание. У Колман оно вызывает подозрение. Песело отправляют убить меня. Колман исчезает. С кем, помимо меня, она поделилась? Мне дана вторая попытка. Кто же хочет остановить нас, помешать расследованию и почему? Кого защищал Линч? Если убийство на шоссе 66 не его рук дело, значит, Коулман в руках у того, кто их совершил. Я не смогла спасти Джессику Робертсон, не смогла спасти Зака. Раскаяние может быть сильнейшим мотиватором. Коулман я спасу. Если Линч добровольно не скажет мне то, что я хочу знать, я выбью правду с помощью его путевого листа. Однако сейчас стояла глубокая ночь. В больницу незамеченным мне не попасть, а у Линча под дверью наверняка круглосуточная охрана. Будь у меня малейший шанс в этом кровавом месиве, меня бы позабавила мысль о том, что Макс выставил охрану отчасти чтобы защитить Линча от меня. Линч должен лежать в реанимации рядом с сестринским постом, но отдельно от других больных. Вряд ли кто из пациентов захотел бы узнать, что соседом у него один из самых мрачно знаменитых серийных убийц в истории США. После клинча меня немного беспокоил. Я легла на диван, приказала себе проснуться в 6 и сразу же отключилась. Это одна из тех хитростей, которым учил меня Бакстер, заставить себя заснуть на поле боя. Мне даже приснился сон, тот самый периодически повторяющийся сон, в котором я бегом преследую автомобиль, где знаю, удерживает Джессику. Каждый раз это не обязательно одна и та же машина. Когда помятый старый микроавтобус Volkswagen, а иногда внедорожник, темный такой и с виду дорогой, и меня удручает, что никак не могу определить марку. Мчусь по улицам города или по пригородному шоссе, кричу другим водителям, умоляя их следовать за этой машиной, потому что бежать долго не смогу. Всякий раз все повторяется, и всякий раз дело происходит ночью, машину догнать мне не удается, и я слышу, как кричит Джессика «Учитель!»